Глава сорок Алина. Располагайтесь. Сергей Андреевич приводит меня в свою просторную, уютную квартиру. Мнусь у входа, не решаюсь войти. Все еще думаю о том, что, возможно, не совсем правильно поступаю. Мне кажется, что со стороны это может показаться очень странным. Вот так взять и переехать к едва знакомому человеку, да еще и будучи беременной от чужого мужчины... С другой стороны, я понимаю, что долго жить в гостинице тоже не смогла бы. У меня бы рано или поздно кончились деньги, и мне бы пришлось... Нет, к Славе я больше ни за что не вернусь. От мысли о нем меня невольно передергивает. Здесь ванная, слева кухня, а ваша комната вон там. Следователь проводит мне экспресс-экскурсию по квартире. Ловлю себя на мысли, что она очень милая и уютная. Здесь выполнен стильный ремонт, преобладает теплый песочный оттенок и элементы лофта. Вся цветовая гамма прекрасно сочетается друг с другом. Из мебели минимум. Ничего лишнего. А еще из большого окна открывается удивительный вид на город. Я разберусь, Сергей Андреевич. Огромное вам спасибо. Рабею взглянув в темные омуты мужчины. Он в ответ дружелюбно улыбается, и в этот момент от Сергея такая мощная энергетика сочится, что, несмотря на подавленное состояние в душе, мне так или иначе хочется улыбнуться вместе с ним. «Можешь звать меня просто, Сергей, и давай перейдем на «ты», — решительно произносит он, не переставая излучать свое обаяние. «Чувствую, что начинаю стесняться еще сильнее. Оно и понятно». Из мужчин в моей жизни был только слава, до него у меня не было серьезных отношений. Как-то было не до этого. После предательства славы я чувствую сложность в общении с мужчинами. Но рядом со следователем мне комфортно, только коленки немного подкашиваются. Хорошо, Сергей. Голос от волнения слегка подрагивает. Не знаю, куда деть руки, они будто бы стали лишним элементом в моем теле. Можешь тут хозяйничать, как тебе вздумается. А если вдруг возникнут вопросы, сразу же звони. Сергей быстрым шагом направляется к выходу. Ему пришлось вырваться с работы, чтобы заехать за моими вещами в гостиницу, а затем привести к себе домой. И зачем ему это только нужно? Неужели в этом мире еще остались добрые и порядочные люди, которые так сильно проникаются к чужой беде? Интересно, почему такой мужчина, как Сергей, не женат? Проживание в одиночестве и отсутствие кольца на безымянном пальце указывают на то, что он холост, хотя... Также я думала, когда встречалась со Славой, кто бы мог подумать, что он целый год будет скрывать от меня свою вторую семью. Поэтому я уже ничему не удивлюсь. Хм. а почему я вообще об этом думаю?» Сама же себя загнала в краску. Чувствую, как к щекам прильнул жар. «Хорошо, спасибо. Не устану благодарить этого замечательного мужчину за такой добрый жест помощи в трудную минуту. Так, я побежал на работу. Буду вечером, не скучай». Напоследок Сергей мне слегка подвигивает, и в сердце что-то приятно кольнуло. «Хорошего дня», — мягко отзываюсь я, закрывая двери на всевозможные замки. Сейчас мне стоит быть предельно осторожной. Хоть я и чувствую себя здесь в безопасности, тревога никуда не делась. Когда остаюсь одна, решаю занять себя готовкой, как и просил Сергей, варю ему борщ. Очень хочу выразить свою благодарность за его доброту и гостеприимство, пусть даже таким скромным способом. Включаю на телевизоре музыкальный канал, чтобы чувствовать себя в тишине не так одиноко. Достаю из сумочки свой телефон. Он все это время стоял на беззвучном, и я вижу кучу сообщений и звонков от Славы. Я все равно тебя найду. В глаза бросается самое последнее сообщение в мессенджере. Остальные я даже открывать не хочу. Без зазрения совести отправляю его номер в черный список. Думаю, там он останется навсегда. Воспоминания о том кошмаре снова накрывают из головой Стоило мне только взять телефон в руки. Чувствую себя параноиком. Так или иначе прислушиваюсь к звукам, будто бы Слава каким-то волшебным образом сможет очутиться здесь. Закончив с готовкой, решаю не сидеть без дела и разобрать часть вещей. Я, конечно, надеюсь, что не задержусь здесь надолго, но все же стоит обустроиться ради собственного комфорта. Аккуратно достаю самое необходимое, стараясь не создавать лишнего беспорядка. Сергей был прав, когда упомянул о том, что все его время занято работой. В его доме идеальный порядок, думаю, беспорядок ему просто некогда создавать. Когда все дела сделаны, на город уже ложится вечер. За окном сгущаются сумерки, и город погружается в мягкое сияние вечерних огней. Включаю свет в гостиной, ожидая прихода Сергея. Снова ощущаю отголоски тревоги и страха внутри. Чтобы не сойти с ума от паранойи, решая прогуляться по квартире. Захожу в небольшую комнату. Судя по всему, здесь находится спальня Сергея. Взгляд цепляется за несколько фоток, стоящих на полке. Прохожу вглубь комнаты, и беру в руки одну из рамок с фотографией. На ней Сергей стоит в обнимку с симпатичной молодой девушкой. Они оба лучатся. Счастьем. Их улыбки довольно искренние и заразительные. На остальных фотографиях пара запечатлена в других позах и ракурсах, но неизменным остается одно – любовь, радость и нежность, связывающие их обоих. Хм, значит, у него все же есть девушка. Интересно, а как она отреагирует, если узнает, что с ее молодым человеком живет чужая незнакомка? Мне бы это точно не понравилось». Да и я сама почему-то испытываю смешанные чувства, как будто бы в груди что-то закололо. Стараюсь подавить в себе это странное чувство. Я понимаю, что Сергей помог мне из лучших побуждений, и эту девушку я, возможно, скорее всего, никогда и не встречу. Но мысль о том, что я могу стать причиной конфликта в их отношениях, не дает покоя. От этого я чувствую себя еще более неловко. Жутко не хочется, чтобы у Сергея за меня были проблемы. «Алина?» Глухую тишину разрезает его звонкий голос. От неожиданности пугаюсь так, что, кажется, сердце в пятки проваливается. Рука в один момент дрогнула, да так, что я едва не роняю рамку с фото вниз. «Черт возьми, как неловко вышло!»